В отличие от тех, кто по тем или иным причинам искал встречи с Иисусом Христом, женщину, о которой сегодня пойдет речь, привели к Нему насильно. Об этом рассказывается в 8 главе Евангелия от Иоанна, в стихах с 3 по 11. Причем в некоторых древнейших рукописях этого текста нет, что позволило блаженному Августину заключить, что он был вычеркнут из этих экземпляров священной истории по причине опасений, будто он учит безнравственности. Но опасения эти напрасны. Итак, читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава.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 Кроме женщины, сказал ей: Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала: Никто, Господи. И Иисус сказал ей, И я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши. В одном фильме об Иисусе Христе показано, как разъяренная толпа буквально бросает женщину к ногам Спасителя. Но в Евангелии сказано, что ее привели, поставивши ее посреди. Что может быть страшнее, чем выставленный на публичное обозрение позор человека и ожидание за это им смерти? Нет, не бросили на землю, а поставили посреди, между ним и собою, загородившись ею, как живым щитом. Толпа отделила в ее лице грех от себя и как бы приносила ее в жертву. Это извечное занятие людей — найти козла отпущения и возложить на него ответственность за все свои прегрешения и беды. Может быть, не все наши слушатели знают, что козел отпущения выполнял у древних иудеев именно эту функцию священник символически возлагал на него грехи своих соплеменников. Таким образом, толпа, найдя корень зла, сама становилась как бы непричастной к греху. Но праведность толпы на поверку ничего не стоит. Это праведность того, кто громче других кричит «вор!» «Держите его!» грешника, то есть грех, которого не обнаружен другими, и он тешится самообманом, что у него все в порядке. И вот Иисус разоблачает этот обман, потому что видит грех каждого. Он разделяет толпу на отдельных людей, личности, показывает, что не толпа будет отвечать перед Богом, а каждый индивидуально. Лично, лицом к лицу перед Всевышним, и никто не поможет человеку, никто. Иисус обращает взоры людей внутрь Себя. «Кто из вас без греха?» — говорит Он, — «первый брось на нее камень». А кто же без греха? Есть ли такой человек? Он не запрещает, а, кажется, наоборот, приглашает людей поступить так, как велит им закон, расправиться над несчастной, но с одним условием — Надо иметь на это моральное право. Чтобы вершить суд над грешником, надо самому быть безгрешным. Если ты без греха, если ты чист в своих мыслях и поступках, в своей совести, значит, можешь быть бесстрастным и объективным. Тогда да, ты способен наказать порог, потому что сможешь судить не только справедливо, но и милостиво. Ибо милость превозносится над судом, говорит Священное Писание, послание Иакова, а кто таков среди людей? Только Бог, ставший одним из нас. Поэтому я отнимаю у тебя право судить других. Оно принадлежит только мне, святому и праведному Богу. Так говорит нам Господь. А тебе, то есть каждому из нас, лишь судить самого себя. Писание говорит, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Ибо если бы мы судили сами себя, не были бы судимы». Первое послание к Коринфянам, 31 стих 11 главы. И вот вначале старшие, а потом и остальные начали уходить. Камни, которые они, наверное, приготовили, чтобы убить ими женщину, незаметно и тихо выронили в песок. Однако камни все-таки полетели и достигли цели, но поразили не женщину, а их самих. Они угодили в самое сердце, в потаенных уголках которого люди прятали свои грехи. Теперь уже не она была взята ими в прелюбодеянии, а они сами были взяты Господом в прелюбодеянии и поставлены перед Ним, ведь они знали, что этому пророку нельзя солгать. Он видит их тайное, которое явно для него, и совесть, обличая их, заговорила во весь голос». Она всегда мощно говорит в человеке, когда его касается Дух Святой. И обвинители поняли, что они такие же преступники, что и падшая женщина, и должны отвечать перед Богом вместе с другими преступниками. Послание апостола Якова, 2 глава, 10 стих. «Кто соблюдет весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, тот становится виновным во всем». «Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Священное Писание говорит не только о прелюбодеянии в его прямом смысле. Оно называет прелюбодеянием, то есть самым мерзким в глазах Бога грехом, «богоотступничество», «духовное извращенство», Увядж, уводящие человека от истинной веры в Творца и Создателя Вселенной, к ее суррогатам, язычеству, оккультизму и прочему в том же злом духе. Пророк Иезекииль, 23 глава, 37 стих говорит, «Ибо они и с идолами своими прелюбодействовали, говоря о народе израильском». Когда Святой Дух берет нас и ставит нас перед Господом, то мы из осуждающих, дышащих праведным гневом превращаемся в прелюбодеев, достойных побития камнями. Прелюбодеев не только в переносном, но и в прямом смысле слова, ибо грех прелюбодеяния беспредельно распространился по нашей земле. В этом заключается Евангелие, которое обращает наши взоры не на недостатки других, а на свои призывает искать источник бед не в других людях, а прежде всего в самом себе, вынуть бревно из собственного глаза. Камни в себя, господа, друзья мои, братья и сестры, мы все взяты в прелюбодеянии, все без исключения, мы все преступники и должны понести наказание, потому что все написано согрешили и лишены славы Божьей. Послание апостола Павла к римлянам, 3 глава, 23 стих ибо возмездие за грех — смерть, написано тремя главами позже. Но это не тупик. Бог готов помиловать грешника и простить его. Иисус сказал ей, — Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала, — Никто, Господи. Только что смерть злорадно дышала ей в лицо, и невыносимый позор обливал ее то горячей, то холодной волной с ног до головы. Спасения не было, она знала это, потому что пророк, про которого она столько слышала, не мог оправдать ее, не мог стать выше закона, отменить закон, изменить его. Закон приговорил ее к смерти без права помилования. И вот, о чудо, одним словом он унял убийц и отвел беду. И женщина поняла, кто ее спаситель, она сразу признала его своим господином. Она говорит «Никто, Господи» и немедленно получает прощение. Так же, как разбойник на кресте, который обратился к Спасителю «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое», только ей еще предстояло жить, потому Иисус и сказал ей «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот условия Спасителя «Жить после покаяния по слову Его, иди и впредь не греши». Иисус Христос предлагает человеку новый, светлый путь — жить без греха. Он еще милует грешника. Он ставит милость выше справедливости, то есть закона, по которому мы все должны были бы погибнуть. Он ждет, когда мы назовем его Господином своей жизни и пойдем указанным им новым путем. В отличие от человека, он никогда не вспомнит о наших преступлениях против него, о любодеянии, переносном и прямом смысле слова, но обязательно скажет «Иди и впредь не греши». За меня Христос страдал, За меня Он жизнь отдал, И за это жизнь свою Йому я отдаю. Научи, Спаситель чудний, Как мне жизнь прожить свою, Чтоб вищив твой подвиг трудный, Помня всю любовь Твою. Нам любовь Христос яви, на столі, люби, він Хоче, то що ти і я жили, як оно сім'я. Навчи нас добрих паст як нам жити в любві твоє, щоб ми смислили страждання. Свою